Глава 10. Домой я добралась поздно. Все уже спали. На кухне стояла коробка сливочной помадки. Я и правда люблю эти конфеты, поэтому подняла крышку и стала уплетать одну за другой. Значит, Анна Кузьминишна не поленилась гонять в супермаркет. Старушка обожает свою дею и теперь испытывает к лениниду глубочайшую благодарность. Наевший сладким до ушей, я открыла банку с маринованными огурчиками, Слопала три штуки и пошла спать Утро вечера мудренее Не нами придуманная истина С проблемой надо поспать Не пороть горячку Глядишь на рассвете придет в голову правильное решение Намереваясь встать пораньше Я рухнула на кровать и завернулась в одеяло Может и неплохо, что Олег уехал Во-первых, весь плед мой Никто не будет перетягивать его на себя Во-вторых, Олег храпит «Тот, кто спит с мужем, самозабвенно выводящим рулады, очень хорошо меня поймет». Можно толкать мужика, щипать, свистеть, щелкать языком, переворачивать его сбоку бок Бесполезно. Звук стихает ровно на 5 секунд, чтобы потом возобновиться с утроенной силой. А утром ваш супруг, услыхав укоризненное «ну и храпишь ты», моментально обидится и ответит. «Вранье, я сплю тихо, как сурок. Вечно ты выдумываешь глупости». «Лично я для себя нашла выход. Купила беруши. Одна беда – они имеют обыкновение вываливаться. Но сегодня я буду спать спокойно, одна, на большой кровати в компании с одеялом. Положа руку на сердце, дорогие мои, признайтесь, кто из вас не радуется, когда муж отбывает на пару дней в командировку? Лично я моментально устраиваю себе праздник. Не хожу в магазины, не варю суп – и ем в постели бутерброды, не боясь услышать укоризненное, почему вся простыня в крошках. Я люблю Олега и не хочу с ним расставаться, но иногда так приятно забыть про статус замужней женщины максимум на недельку, больше не надо, придет тоска. Семь дней как раз хватит, потом и обед легче готовится, и покупка харчей не раздражает, и стирка с глажкой не напрягают. Обычно будильник в нашей спальне трезвонит в 6.15, «В это время Олег встаёт на работу. Я могу ещё поспать, но, как вы понимаете, приходится брести на кухню, чтобы сварить куприну овсянку. Поэтому я никогда не боюсь никуда опоздать. Великолепно знаю, что в четверть седьмого все непременно меня разбудят». Но сегодня глаза, открывшись, наткнулись на циферблат, и я подскочила. «Девять тридцать! Ну ничего себе! Конечно, Олег уехал, заводить часы было некому». Еще хорошо, что я не продрыхла до полудня. Мне надо быть в одиннадцать в салоне у Вероники. Надеюсь, лучший мастер Светлана, который предстоит бесплатно превратить мои лохмы в произведение искусства, окажется столь же болтлива как и Карина. А еще мне все непременно нужно поговорить по душам с Анжелой, лучшей подружкой Марины. Маникюрша прятала некую штучку, которая должна была послужить гарантом ее семейного счастья с Костиком. «Если кто и знает, что она собой представляет и где находится, так это Анжела». Накинув халат, я понеслась в ванную и была остановлена звонком в дверь. Слегка удивившись гостю, решившему заглянуть к нам в столь ранний час, я, не задавая никаких вопросов, распахнула дверь и увидела на пороге Варвару Анисимовну с коробкой шоколада под мышкой. «Здравствуй, Виолочка!» — сладко пропела она. Я насторожилась, — «Варвара Анисимовна не из тех людей, которые приходят к вам с радостными известиями». «Что случилось?» «Можно войти?» «Или на лестнице держать станешь!» Пришла в свое обычное злобное состояние старуха. Я, вспомнив о манерах, попыталась изобразить приветливость. «Да-да, конечно». Варвара Анисимовна вломилась в прихожую. «Тесно у вас, да еще вешалку поставили». «Не на пол же одежду швырять!» «Ленинит дома?» Я испугалась и на всякий случай сказала. «Нет». «Нет», — вскинула бесцветные бровки старуха. «Куда ж он подался?» «На работу». «В праздник?» «Он в частной фирме работает, там гулянок не признают», — сказала я сущую правду. «Мебельная фабрика, где работает ленинит, принадлежит то ли немцу, то ли итальянцу, а хозяину глубоко наплевать на наши красные даты. Главное была бы прибыль». «А-а-а!» разочарованно протянула Варвара Анисимовна. Но тут дверь туалета распахнулась, оттуда выбрался ленинит в одних семейных трусах. «Ой!» – сказал он, увидев бабку. «Ленинит!» – обрадовалась соседка. «Зачем же ты, вилка, врешь, что его нет?» Я рассердилась. «Вот так всегда. Стоит солгать, как бац, и меня мгновенно ловят». «Я думала, он ушел». «Извиняйте!» — протянул папашка. — Я, не одевшись, никак не ждал гостей. «Ничего, — Ничего-ничего, — засуетилась Варвара Анисимовна. — Ты у себя дома ходишь, как хочешь, да и подштанники красивые, с кренделями. Я изумилась. Впервые слышу из уст Варвары Анисимовны нечто похожее на комплимент. Ох, неспроста это. Небось, старушенция замыслила редкостную пакость. Неожиданно она всхлипнула. «Спасибо тебе!» «За что?» Папенька попятился назад в туалет. «Так ты вчера меня напугал», зачастила Варвара Анисимовна, «когда про кровь сироп сказал. Так меня перевернул, что я с утреца пораньше на анализы побегла. И знаешь чего?» На всякий случай я отступила в коридор и робко поинтересовалась. «Ну?» «Диабет у меня!» заголосила Варвара Анисимовна. «Сахару полно!» «Участковый терапевт, наш долдон, ни разу не предложил анализ сдать. И ведь я оталдычила ему, сухо у меня во рту, пить завсегда хочу. слабое стало потею ровно мышь. Не, даже глаз на меня не подымал. Нацарапает в истории болезни ерунду и заведет свою песню. Ешьте овощи, фрукты, гуляйте, пейте витамины. Вот ведь селух царя небесного». «В общем, кабы не ты или не нит, помереть бы мне на завтра. Накось возьми!» Папенька покосился на коробку ассорти. «Вилки отдайте. Она конфеты любит». Варвара Анисимовна сунула мне в руки слегка помятую коробку. Я машинально взяла ее и увидела штамп «Срок годности до 1 марта». Ясное дело, Варвара Анисимовна не покупала конфеты. Небось, хранила их в буфете для подходящего случая». «Многие люди от чего то наивно верят, что изделия из какао-бобов не портятся и держат шоколад годами в шкафах. Но не в этом дело. Ленинит каким-то непостижимым образом угадал, что за болезнь точит старуху. «Эй, Макаровна, иди сюда!» – неожиданно выкрикнула Варвара Анисимовна. С лестничной клетки метнулась серая тень. «Еще одна бабуся» маленькая чистенькая похожая на лабораторную мышку с хитрыми мелкими глазками доброго вамздоровчка сладко пропела она кланяясь в пояс радости и счастья слышь ли они нет деловито сказала варвара анисимовна глянь на макаровну подружку мою лечат ее лечат а толку фиг папенька покачал головой сейчас не могу почему же возмутилась варвара анисимовна «Трудно, что ли? Она тебя отблагодарит!» «Сделайте божеское дело!» — запищала ее подружка. «Уж которую неделю маюсь!» Продолжая причитать, она раскрыла необъятный редикюль из сильно потрескавшейся лакированной кожи, порылась внутри и вытащила шоколадку. «Возьми, сынок, Христа ради!» «Вилки отдай!» — буркнул папашка, переступая худыми кривыми ногами. Бабуська, растерянно моргая выцветшими глазками, повернулась ко мне. «На, девочка!» Я машинально взяла мягкую плитку. «Но почему люди считают, что коробочка ассорти или кулек конфет — лучший презент?» «Будучи репетитором, я получала к каждому празднику тонны наборов, причем совершенно одинаковых. Да, оно и понятно. Родителям же нужно осчастливить ни одного преподавателя. Вот они и ищут что подешевле». «Никто не догадался купить на ту же сумму какой-нибудь миленький сувенирчик, который обрадовал бы меня намного больше сладкого. Ну, например, чашку, керамическую фигурку, книгу, в конце концов. Сейчас полно всего в магазинах. А нет, все как один тащат конфеты. Нет, я люблю шоколад и с удовольствием лопаю его с чаем. Но сами подумайте, что случится с педагогом или врачом, если они съедят горы сладостей» поднесённые им благодарными людьми. Как минимум заработают диабет. но «Ну, смотри!» — поторопила Варвара Анисимовна Ленинида. «Долго нам тут ещё стоять!» Папенька поёжился. Ему не очень комфортно было в трусах перед двумя старухами. «Сейчас ничего не получится!» «Экий ты капризный, право слово!» — в сердцах воскликнула Варвара Анисимовна. «Нормальный я!» — вздохнул папенька. «Только вижу внутренности, когда на меня накатит. По заказу не умею». Бабки переглянулись. «А когда сыночек на тебя накатит?» поинтересовалась Макаровна. «Фиг его знает. Раза по три-четыре в день случается», объяснил Ленинит. «Пока не пойму, что с этим делать». «Так мы тут подождем», решительно заявила Варвара Анисимовна. «Пошли, Макаровна, сядем у них на кухне. А ты, Ленинит...» «Как только почувствуешь, что могёшь, мигом к нам беги!» «Может, лучше вы отправитесь к себе?» — решительно вмешалась я. «А ленинец спустится когда на него накатит?» «Ну уж нет!» — отрезала Варвара Анисимовна. «Пока до лифта дойдём, с него всё и скатит. Лучше здесь под рукой караулить. Всё равно нам делать нечего. На улице дождь собирается». Вымолвив последнюю фразу, она, как танк, двинулась по коридору, волоча за собой слегка упирающуюся Макаровну. Ленинит, тяжело вздыхая, почапал следом. Я осталась в прихожей одна. Хорошо зная Варвару Анисимовну, я понимала, что она не уйдет от нас до тех пор, пока Макаровне не поставит диагноз. Остается только надеяться на то, что на ленинида быстро накатит, и мы скоро избавимся от старух». Глянув на часы, я пришла в ужас и полетела в ванную. Открыла кран, вытащила гель для умывания, намылила лицо. «Вилка!» — сказал ленинит. «Тебя к телефону!» «Не знаю, как у вас дома, а у нас никто не задумывается над тем, может ли человек в данный момент взять трубку. Просто сунет ее вам». Я стала лихорадочно смывать обильную пену. «Эй, вилка!» — поторопил меня папенька. «Ты чего, не поняла?» «Трубочку возьми!» «Подожди секунду!» — рявкнула я, машинально открывая глаза. Мыло моментально проникло под веки. Сами понимаете, как мне стало хорошо. «Чего ты злишься?» — бурчал отец. «Неужели трудно трубку взять?» «Не видишь, умываюсь!» — ответила я, пытаясь вымыть из глаз отчаянно кусающийся гель. «И что?» — настаивал ленинит. «Одной рукой мойся, другой трубку держи!» «Небось, там человек заждался!» Я выхватила у него телефон. «Да!» «Всего и дело то Недовольно протянул папенька. «Алло сказать!» «Целый час в ванной простоял!» Я закрыла слезящиеся глаза и повторила. «Да!» «Судя по тому, как долго тебя искали в квартире, послышался ехидный голос Фёдора. «У вас комнат сорок, не меньше!» «Просто я в ванной сидела!» «Вылезай срочно!» «Почему?» «Сейчас за тобой машина придёт». «Зачем?» – испугалась я. «На ярмарку поедешь». «Какую?» – заорала я, забывая про мыло. «Арина!» – сурово спросил начальник рекламного отдела моего издательства. «Ты газеты читаешь?» «Ну так, изредка». «И какие, позволь поинтересоваться?» «Эээ... -э с кроссвордами и анекдотами. Вокруг смеха, моя весёлая семейка...» «Твой интеллектуальный уровень необыкновенно высок», — хмыкнул Фёдор. «Вся страна знает, что на ВВЦ в 57-м павильоне проходит главное событие года». «Какое?» — изумилась я. «Ярмарка детективной литературы и фантастики», — объяснил Фёдор. «Тысячи людей уже второй день бегают по бывшей ВДНХ и тоннами скупают по дешёвке любимые книги». А писательница Арина Виолова и слыхом не слыхивала о мероприятии. «Я тебя обожаю, ты неподражаема. Другого такого автора у Марка нет. Одна фишка с чаевыми дорогого стоит». Я сокрушенно молчала. «А что тут возразишь?» Под Новый год я отправилась в Марка с очередной рукописью. Моя редактор, невозмутимая Олеся Константиновна, забрала папочку и вдруг сказала. «Виола Ленинидовна, можете задержаться на пару минут?» Я совершенно свободна, заверила я ее. А в чем дело? Вас, молодого и перспективного автора, хочет поздравить наш владелец, Игорь Семенович Попов. Сейчас он поднимется сюда. Конечно, кивнула я. Почту за честь, только мы с ним не знакомы. Олеся Константиновна хмыкнула. Это поправимо. Я поерзала на стуле. Очень боюсь начальства во всех его видах. Этому Игорю Семёновичу небось лет 60. «Марка» — огромное издательство, просто монстр, поглотивший кучу мелких предприятий. Здесь издают невероятное количество книг. «Детективы» — всего лишь одно из направлений. А еще у «Марка» есть сеть собственных магазинов и куча разнообразных проектов, и хозяином этой империи является опытный делец, небось еще в советские времена подвязавшийся в издательском деле. И, скорее всего, ему не понравится, что писательница Арина Виолова, одета в джинсы и мешковатый, уже не новый свитер. Но почему Олеся Константиновна не предупредила меня? Я бы надела красивый костюм с юбкой. Сама-то она при полном параде. «Олеся!» – заглянула в кабинет секретарша. «Бумагу привезли. Иди скорее в канцелярию, а то все расхватают». Олеся Константиновна встала, и я невольно залюбовалась ею. «Моей редакторше нужно ходить по подиуму, а не чахнуть над чужими рукописями. Высокий рост, стройная фигура, красивые волосы, огромные глаза, и одета всегда безупречно». «Виола Ленинидовна?» не — спросила Олеся Константиновна. «Я оставлю вас тут на пару минут». Без проблем кивнула я и проводила ее взглядом до дверей. «Нет, мне следовало в преддверии Нового года тоже одеться по парадней». Сейчас сюда явится хозяин Марку. Представляю, как он сморщится. Небось не знает, что вытертые джинсы — это супермодно. Подумает, что они просто грязные».